Глава 13. Единственный выходной. Я вообще не хотела выходить из дома. Вот честно. Отваляться, поспать, посмотреть ещё парочку серий про крутых братьев-охотников за нечистью. Но за окном настолько ясный день, настолько яркое солнце, а у меня есть аванс и нет варежек и шапочки и сапожек. А денег столько, что я могу себе позволить и шапочку, и варежки, и даже сапожки. А ещё сходить в кино, а ещё поесть мороженого. Я его ела в последний раз этим летом. Просто вафельный рожок. Вкусно. Именно мысль о морожном вытаскивает меня из постели в единственный выходной за неделю. Натягиваю водолазку повыше, потому что хоть уже и 2 дня прошло, а следы от губы рук хозяина на шее и руках очень даже цветут. Прыгиваю в джинсы и осенние ботинки. Быстренько перехватываю вкуснющего кофе на кухоньке в углу комнаты. Сам кофе я беру на кухне. Мне Грымза разрешает. И печеньки тоже, и булочки, домашние, свежеиспечённые. И вообще, тут кормят так, что ещё чуть-чуть, и я кататься колпаком буду. А учитывая, что организм за неделю очнувшийся, похожа от спячки, всё время дико требует жрать, буду я, не Сашка заморашка скоро. А Сашенька сдобная булочка. Ням, булочек хочется. Но обхожусь кофе и печеньем. Выскакиваю через чёрный вход на улицу и взвизгиваю от восторга. Солнце, мороз, небо синее-синее и пахнет хвойным лесом, словно я не в центре города, а где-то в пригороде. Мороз градусов 10 всего. А потому я бегу до остановки транспорта и даже не мёрзну. А чего мёрзнуть? И в 30 бегала, было дело, и в 35. Как говорила наша географичка, климат у нас тут резко континентальный, а потому перепады могут быть стремительные. Это да, мне ли не знать. В маршрутке тепло. Время к обеду идёт, а потому народу мало. Еду в Северное, в большой молл. Раньше я туда заходила только погреться, да на витрины позевать, с такими же, как сама, заморожками. А сейчас с деньгами иду и потрачу. Прекрасно понимаю, что лучше бы отложить эти первые заработанные тут деньги, потому что положение моё очень шаткое, учитывая недавние события. Но за 2 дня, что прошли с той ночи, когда мой хозяин вылетел из комнаты в диком неудовлетворении, И наверняка такой же дикой злобе ничего не происходит. И если я на утро после всего острашилась выйти из комнаты и всё ждала, когда заявится Грымза и прикажет убираться прочь, то потом ну как-то отлегло всё, успокоилась, начала работать, слушала привычный бубнёж Грымзы, и ничего не происходило. Пришло понимание, что, наверное, Виктор не сказал никому про нас. Это понятно. Нафига говорить про интрижку с горничной? Но он также и не принял никаких мер, чтобы наказать меня. А вот это уже было интересно. То есть, спустил всё на тормозах и, может, господи, пусть это будет так. Может, просто решил забыть всё. Как было бы хорошо, блин. Как было бы славно. Ещё день я жду подвоха, но ничего не происходит. Хозяева точно так же сваливают с утра пораньше, каждый в свою сторону. Их дочь валяется в постели до 12:00, а потом тоже куда-то уschlёпывает. Работа радует. И скинутый на карту аванс нереально удивляет и поднимает настроение. А потому я решаю не мелочиться. Если всё так, как я думаю, то у меня ещё будут деньги, а обувь, шапочка и шарфик мне нужны сейчас. Ну а если это всё затишье перед бурей, то тем более тёплые вещи не помешают. Но думать о плохом я не хочу. Неспособно просто в такой прекрасный день, в такую яркую зимнюю сказку. Я смотрю в окно, улыбаюсь. Протираю ладонью запотевшее стекло в маршрутке и ловлю улыбки других людей в ответ. Оказывается, так легко получить удовольствие от самых простых вещей. Вмол я захожу чуть ли не в припрыжку, пробегаю по витринам взглядом и с дополнительной радостью вижу красные ценники везде. Боже мой, я сейчас ещё дешевле всё куплю, чем планировала. Через 2 часа, сидя с ворохом пакетов на фудкорте и с удовольствием втягивая в себя остатки кофе, Я рассматриваю окружающих и думаю, что наконец-то я тоже в их мире, в мире людей, которые могут себе позволить спокойно, не оглядываясь на кошелёк окружающих, спокойно посидеть, попить кофе, съесть пончик и не надо им потом думать, через сколько времени они себе ещё такое позволят. Когда-то я смотрела на всех этих обеспеченных девушек с пакетами обновок отдыхающих на фудкорте и завидовала. Да, завидовала. Мне кажется, я и на первое своё дело пошла только для того, чтобы испытать вот это ощущение спокойствия, что тебе хватит на кофе. Правда, я ничего не получила ни в первый, ни во второй раз. Вернее, получила, но накупила еды, принесла в детдом и всё отдала мелким. А ещё игрушек купила: Барби девчонкам и трансформеров мальчишкам. А потом уже после выпуска из детдома все свободные деньги уходили на еду, одежду, плату за квартиру. Мне, конечно, полагается жильё от государства. И да, стою на него в очереди, и даже оно строится где-то в малых Ебянях, куда автобусы не ходят и конные повозки не ездят. Вертолёты, наверное, летают, но я пока на личный вертолёт не заработала. Это место ещё хуже, чем то, где я чуть не сдохла от болезни совсем недавно. Мысли перетекают в этом направлении. Как там бабулька, что спасла меня? Надо бы навестить, но это нереально. Не дай бог попадусь козловским. И к чему тогда это всё было? Может, потом, когда Виктор разберётся со всеми тварями. А в том, что он разберётся, я ни фига не сомневаюсь, и даже помогу ему по мере сил и возможностей. Это же Сашка. Голос раздаётся со спины. Неожиданно для меня настолько, что я вздрагиваю и роняю стаканчик с недопитым кофе. Торопливо убираю с пути кофейную лужу свои покупки, разворачиваюсь. Блин, блин, то есть Ну вот, чем я думала, когда сюда явилась. Это же мелкие здет дома. Верней, они не мелкие. Были мелкими, когда я уходила. А сейчас лошади по 16-17 лет, смотрят на меня удивлённо, радостно и жадно. А мне хоть и не надо вообще с ними общения, особенно сейчас. Но не могу сделать вид, что не знаю. Непочеловечески это. А потому я улыбаюсь и машу им рукой. И через 5 минут мы уже ржём, обсуждая знакомых учителей, идим купленную мной фри и пьём колу. Девчонки выглядят неплохо, такие милые все, румяные. Не то что я, бледная немочь. Спрашивают меня, где я теперь. Что-то вру про работу продавцом. Прикинь, о тебя искали, говорит самая младшая из них Маруська. Да? Холод продирает, но голос вроде держу спокойно. Искали, значит. Ага. Сначала бандюки какие-то козловские, пацаны говорили: "Простодушно, хлюпит, Коля и Маруська". А потом такие серьёзные дядьки, говорят из конторы. Кто говорит? Не, нормальный голос. Молодец, Сашка. Так пацаны же. Ладно, девки, я пошла, а то один в выходной. Иванка ещё захотел на днях, продолжает Маруська. Остальные молчат и вовсю занимаются картошкой с колой. Смурной такой, и морда сильно битая. Тоже тебя искал. Бля. Вот теперь чточно, бля. Ладно, приятно было. Но тут Маруся поднимает такой взгляд, куда-то мне за спину, и расплывается в идиотской улыбке. Ох, не хренашь себе. Я пытаюсь повернуться, путаюсь в пакетах, которые уже успела подхватить. Они падают, наклоняюсь. И в этот момент надо мной раздаётся знакомый голос, от которого мороз уже в который раз по коже ползёт. Саша, не столько в этом голосе льда, что я так и застываю в скрюченном положении и какое-то время всерьёз даже раздумываю, а не забраться ли мне целиком под стол. Может, обойдётся? Чувствую, как замерли девки и даже картошкой не шуршат, видно пялятся. Неудивительно. Есть на что посмотреть. Есть. Над головой с ещё большим льдом раздаётся приказ. Вылезай. Сука, сука, сука, не обойдётся. Похоже, И даже наверняка